Миссионерское общество Свет на Востоке представляет книгу Ричарда Прата Сотворен для достойной цели Какие возможности открыл перед нами Бог посвящается моей дочери Бекке. Всегда живи с достоинством. Вступительное слово Не знаю, как вы, а я устал от поверхностных ответов на важные вопросы. Вопросы о сути бытия, кто я и для чего живу, что ждет меня в будущем, становятся особенно актуальными для тех, кто уже начитался книг «Помоги себе сам», посетил все семинары и прослушал все проповеди, но по-прежнему ощущает в душе пустоту и неудовлетворенность. И вот с некой долей скепсиса, хотя и оптимистического скепсиса, я взялся читать книгу доктора Пратта о человеческом достоинстве. Я знаю Ричарда Пратта, и знаю, то, что он преподает и пишет, не бывает поверхностным или банальным. Но столько попыток уже предпринято, и так мало честных ответов на откровенные вопросы, что я старался не обольщать себя надеждами». Читая книги на важные темы, обретаешь некоторую осторожность. Так бывает с подарками на Рождество. Можно испортить себе праздник, если ожидать слишком многого. Если вам знакомы такие чувства, то книга «Сотворен для достойной цели» будет для вас приятным сюрпризом, написанная со смирением, просто и честно. Это книга о таких людях, как мы с вами. Более того, это книга о нашем Создателе и о том, как удивительно он открыл себя своему народу. У Ричарда есть чудесный дар. Замысловатые, сложные, богословские концепции представлять в доступной и увлекательной форме. Это всегда полезно. Однако нельзя сказать, что его книга лишь упрощенно излагает сложные идеи. Эта книга возвращает нас к чистым и вечно новым истинам Библии. Однажды, вернувшись из длительной поездки, Томас Карлайл спросил у своей служанки, какие вести? Она ответила ему, Иисус Христос умер за грешников. Он сказал, это вести старая и новая, и это хорошая весть. Я рекомендую вам эту книгу. Читая ее, вы испытаете нечто похожее на то, что чувствует новообращенный христианин, впервые читающий Библию. Это нечто и старое, и новое, и это хорошо. Стив Браун, президент организации Key Life Network. Предисловие ко второму изданию. «Мне...» очень приятно видеть второе издание книги «Сотворен для достойной цели». Я по-прежнему преподаю изложенные здесь истины и вижу, что народ Божий позитивно откликается на затронутые мною вопросы. За последние годы я понял, что тему человеческого достоинства особенно полезно рассматривать в тесной связи с библейским учением о Царстве Божьем. Они взаимосвязаны и во многом дополняют друг друга». поэтому во втором издании книги я постарался сделать эту связь еще яснее. Надеюсь, что моя книга послужит верующим из всех слоев общества, побуждая их искать свое достоинство только во Христе. Он уготовил нам особое место в своем царстве. Давайте дорожить своим высоким предназначением, тогда и в жизненных бурях мы обретем силу, И радость предисловие к первому изданию эта книга о человеке о вас обо мне и еще миллионах тех кто живет на этой планете так что предмет нам знаком каждый день мы имеем дело с собой и другими столько времени общаясь с людьми мы казалось бы должны понимать друг друга лучше по крайней мере, следовало бы хорошенько разбираться в самих себе. Однако, как ни старайся, загадочные создания под названием «Гомо-сапиенс» продолжают ставить нас в тупик. Я не психолог, не социолог, не антрополог, и не пытаюсь в этой книге брать на себя подобные функции. Если говорить о себе, то я скажу, что изучаю богословие, в частности, богословие Ветхого Завета. Это ставит меня в невыгодное положение, поскольку поведенческие науки открывают важнейшие истины о природе человека. Однако мой интерес к Ветхому Завету дает мне и некоторые преимущества. Дело в том, что весь Ветхий Завет от книги «Бытия» до Малахии и Библия вообще уделяет огромное внимание вопросу о смысле человеческого бытия. Кому-то это покажется странным. Обычно Библию считают книгой о Боге, а не о людях. Но в действительности Писание говорит и о Боге, и о людях. Фактически библейские учения о Боге и о людях настолько переплетены, что одно без другого понять нельзя. Чем глубже мы познаем Бога, тем лучше понимаем самих себя. И наоборот, чем лучше узнаем себя, тем глубже познаем Бога. Библейские авторы понимали это и поэтому писали и о Боге, и о роде человеческом. Впервые эта тема заинтересовала меня лет пять назад. К тому времени я уже получил официальное образование, профессия моя определилась, семья уже сформировалась, и мне пришлось смириться с непреложным фактом, что подготовительный период моей жизни окончен». стремительно приближался средний возраст. «Вот это и есть моя жизнь», — наконец признал я. Но такой вывод не слишком радовал. Неужели это все? Итак, я занялся поисками смысла жизни, который не укладывается в рамки хорошо известных мне христианских банальностей. Я хотел утолить свою душевную жажду, знать, ради чего я живу на этой земле. Общаясь с христианами и выступая с лекциями в христианских кругах, я понял, что многие борются с той же проблемой. Иногда она приобретает критические размеры – развод, тяжелая болезнь, смерть близкого человека. В чем смысл всего этого? Некоторым благополучно удается загнать подобные вопросы в глубины сознания, но они все равно мучат нас, постепенно лишая радости. Мы замечаем в себе смутную неудовлетворенность и желание чего-то большего. Богу угодно, чтобы вы задавали в любой жизненной ситуации эти трудные вопросы «Кто я?», «Для чего существую?». Он призывает вас размышлять о том, что означает быть человеком. В последующих главах рассматриваются три основных аспекта этой темы: какими Бог сотворил нас изначально, какими мы стали и какими мы можем стать с Божьей помощью. Я не знаю вопросов важнее. Они составляют суть наших мечтаний и надежд. Они определяют все, что мы делаем в жизни. В двух словах в этой книге говорится, что «Вы и я созданы ради достойной цели». В каждой главе рассматривается один из аспектов этой темы. Не пытайтесь искать в них магические формулы, которые решат все ваши проблемы – достоинство человеческого бытия всегда в какой-то мере остается загадкой. И, конечно, я не нашел ответов на все вопросы, но, используя принципы, изложенные в этой книге, мне удалось приблизиться к пониманию своего человеческого достоинства. Я надеюсь, что и вы найдете путь, ведущий к более глубокому познанию себя, других людей и Бога, который создал вас ради достойной цели. «Благодарность». Эта книга – результат труда многих людей. Мой секретарь и друг Диана Соул посвятила много часов работе над рукописью. Четверо студентов – Брэд Тренхэм, Джон Ван Дайк, Джим Кэмпбелл Робертсон и Джейни Пиллоу – провели тщательную и очень важную редакционную работу. Я искренне благодарю всех вас. Искренняя благодарность и переводчику на русский язык Андрею Мурзину».